Непременно хватится ее и обязательно разыщет. Ингер вышла из хлева и сказала горделиво, улыбаясь, «А я привела свою корову «А-а-а», — ответил он, «меня не было так долго, потому что с ней нельзя быстро идти по горам. Она стельная». «Так ты привела корову?» — спросил он. «Да», — ответила она, чувствуя потребность поговорить от сознания своего богатства. «Не думаешь же ты, что я вру?» — прибавила она. Исаак опасался самого худшего, но остерегся высказать свои подозрения и проговорил только. «Поди, поешь». «Ты видел ее?» «Разве не красавица?» «Замечательная! Откуда она у тебя?» Спросил он со всем равнодушием, на какое был способен. «Ее зовут Златорожка. И чего это ты вздумал класть ограду? Уморишь себя работой, тем оно и кончится. Пойдем же, поглядим корову!» Они пошли в хлев. Исаак был в одном нижнем белье, но это ничего не значило. Они со всем тщанием осмотрели корову, все отметины, голову, вымя, крестец, бока, коричневая с белым, тощая. Исаак осторожно спросил, «Как думаешь, сколько ей лет?» «Сколько?» — отозвала Сингер. Аккурат пошел четвертый год. Я сама ее выхаживала. И все, кто ее не смотрел, говорили, что сроду не видали такого умного теленка. А как, по-твоему, хватит у нас для нее корма? Исаак начинал верить в то, во что ему так хотелось верить, и заявил. Что касаемо до корма, так корма для нее хватит. Они вернулись в землянку, поели, попили, посидели, улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии. «Разве не красивая корова? Скоро у нее будет второй теленок, а зовут ее Златорожка. Ты спишь, Исаак?» «Нет». Слышка, она меня сразу признала».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 а ребятишки заплакали, когда я ее повела со двора. Не может того быть, чтобы Ингер умела так замечательно лгать. Значит, она говорила правду, и корова — ее собственная. Теперь на усадьбе во дворе стало одним важным обзаведением больше. Все у них теперь есть. Можно сказать, ни в чем не дохватки.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 И горе, и радость шли рядом. Такова уж жизнь. Взять хотя бы для примера эти бревна. Не попробовать ли сложить из них дом? Теперь, бывая в селе, Исаак смотрел в оба и, надумав план постройки, решил поставить сруб. А разве это ему не до зарезу нужно? Во дворе прибавились овцы.